Глава 60. Сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся наблюдателей окровавленными руками, Ванесса прокладывала нам путь. Где-то для преодоления живых препятствий хватало одного лишь хмурого взгляда, а где-то и увесистого удара поддыхали в челюсть. Именно так вспыльчивая блондинка, вошедшая в кураж, попрощалась с местной парочкой охранников, дежуривших у черного входа. А ведь еще час назад я думал, что она здесь своя, переступая через валяющиеся на полу тела. Старался не выпускать малышку Хлою. Найти невидимку в случае пропажи будет крайне проблематично. Узкий темный коридор, отделявший нас от выхода, казался зловещим и угрожающим. Без раздумий блондинка рванула в него первой, с ноги распахнув увесистую металлическую дверь. На такой же грязной темной улице, среди десятков текущих и воняющих труб, заменявших местным стены и небо, нас или кого-то другого уже ждали. Пара окровавленных тел в спортивных костюмах с закатившимися зрачками и открытыми ртами глядели на нас с земли из лежачего положения. Покойники. Осознав опасность, тут же поднял барьер. По поведению пятерки незнакомцев понимаю. Нашего появления они не ждали. Несколько быстрых выстрелов ударяются о мой щит. Защита трещит. Но залп шестизарядного пистолета мы все же переживаем. Гильзы со звоном сыплются на мокрый асфальт. Пока стрелок перезаряжает барабан, Трое подельников заходят к нам с флангов. Вновь поднимая защиту по бокам от себя. И опять безуспешно. Враг же, обнажив холодное оружие, идет рукопашную. Затяжной прыжок с широким замахом. Именно так атакует враг. Мгновение. Глаза нервно дергаются от цели до цели. В разуме всплывает вопрос. Где пятый? Выставить такую же прочную защиту по всему периметру не смогу. Опуская оборону со стороны Ванессы, поднимая ту над нами, снова слышатся выстрелы. И что-то тяжелое приземляется на воздушную стену сверху, после чего прорубает у клинком, словно бумагу падает прямо мне на голову. Атаковавший сверху, не сумев удержать равновесие, наваливается подобно мешку картошки. Следом мощный удар от Хлои скидывает с меня недружелюбную тушку. Слева слышится звон стали о сталь». А сталь Блондинка со своим коротким ножиком бодается против плечистого мужчины, вооруженного длинным мечом. При помощи невидимых рук, не жалея силы, на пределе возможного, бью по двум типам, двигавшимся слева от меня. Глухой удар с мерзким хрустом отправляет врагов в высокий полет. Тела подбрасывает на добрые 8 метров вверх, после чего те, ударяясь от трубы, оставляя на них вмятины, летят к земле. Упадут, умрут. Перезарядившийся напротив меня стрелок понимал это, а потому предпочел сначала спасти своих товарищей, попутно при этом умудрившись уклониться от моей атаки. В высоком прыжке при чистой стрелок подхватывает павших, после чего, аккуратно уложив тела на земле, проверяет пульс, поправляет маску и, спрятав ствол, Достает два мерцающих во мраке, переливающихся цветами когтя. Точно такое же оружие использовал и нападавший сверху. Телекинетическая защита в данном случае бесполезна. Краем глаза замечаю валяющееся на земле оружие моего врага. Лом против лома. Присев и потянувшись к оружию, совершаю первую ошибку. «Не бери!» — доносится выкрик Ванессы, но уже поздно. Схватившись за рукоятку клинка, получая мощный электрический разряд, что, держа меня под напряжением, не позволяет разжать руку. Сокращение мышц, боль, невозможность сдохнуть, И при этом всем я вижу, как ко мне молниеносно приближается враг, готовый нанести по беззащитной тушке последний удар. Внезапно стрелка сбивает с ног прилетевшее в того тело неудачливого компаньона. Кувыркнувшись пару раз первые и последний, противники поднимаются, медленно отряхивают запылившиеся костюмы, со злобой в глазах быстро оглядывая трех вырубленных подельников за своей спиной и одного за моей, после чего, вытянув из рукава какой-то шприц, Тут же вкалывает его содержимое себе в ногу. Выбив из моей руки клинок, Хлоя помогает встать на ноги. А тем временем враг начинает меняться. Одежда стрелка рвется. Руки, ноги с треском принимают неестественные формы и трансформируются. А сам он, издавая дикий рев, увеличивается в размерах. Проходит всего несколько секунд, и от человеческого облика остается только лишь напоминание. Четыре ноги держат на себе тушу, весящую с виду доброй полтонны. Огромный ручище оторвав от стены такую же огромную трубу, Делают замах, а после обрушивают стальное оружие на нас. Вытянув меня, неспособного способного пользоваться силой из-под линии удара, Клоя с ужасом глядит на то место, где мы находились еще секунду назад. Асфальто-бетонное покрытие с треском проломилось на полметра. Искры в с текущими со всех сторон нечистотами сыпали-селились на наши головы. Когда махина, лишь отдаленно напоминавшая человека, продолжала бушевать, ломая круша все подряд, понимая, что я не в силах сейчас сражаться, Ванесса кидается в отчаянную атаку на тварь, что не уступало той по скорости и силе. Существо отвечает тем же, попутно пытаясь отодвинуть нас подальше и забрать последнего из своих подельников. Именно наличие рядом с нами последнего из его команды и вынуждало здоровяка продолжать атаковать, желая вернуть коллегу. Мне хотелось предупредить об этом Ванессу, предложить разойтись, пока не погиб еще кто-то, но язык, как и другие мышцы, был мне не подластен. Я просто лежал и с рук моей финки наблюдал, как обмениваясь бесполезными ударами, парочка громит все и вся. В один миг, воспользовавшись превосходством скорости и наличием дополнительной пары конечностей, тварь, легнув Ванессу прямо в грудь, отправила легкое женское тельце прямиком в стену, после чего, предположив, что стой покончено повернулась, и тяжело дыша уставилась на нас. Теперь я знаю, как появились кентавры. Жеребец не смог отличить кобылу от твоей мамки. Верно! Донесся измученный хриплый голос блондинки из-под кучи свалившийся от удара той на голову труп. Зревев преступник вновь обратил свой взор на израненную Ванессу. Его глаза налились кровью, а руки, подняв огромную трубу, уже приготовились обрушить ее на хрупкое и переломанное тельце, бесстрашно шагавшее навстречу смерти. Молись, сука! Зревела тварь, я атеистка, вытянув вперед сломанный средний палец, выплюнула едка Ванесса. Резкая вспышка света, ударная волна и хлопок, последовавший за ней, перевернули меня с Хлоей, а также в последний момент увели блондинку из-под удара. Труба с грохотом вошла в землю, а поднявшийся стол пыли, прикрывший источник света, полностью лишил привыкшие к мраку глаза возможности видеть. Огромные разрушения, обрушение конструкции водоснабжения и, конечно же, дыра в потолке, все это являлось последствиями появления одного человека, исходящего от которого свет не просто ослеплял а выжигал глаза изнутри. Мужчина, накачанный, с хорошей стрижкой, пикируя, разнес тело кентавра на куски, и теперь его белоснежный плащ, а также облегающее трико украшали кровавые ошметки, оставшиеся после разлетевшегося во все стороны преступника. Призгливым жестом незнакомец с яркими светящимися глазами смахнул с груди повисший глаз кентавра, а после оглядевшись, шагнул навстречу застывшей на коленях Ванесси, после чего, встав напротив, галантно протянул руку девушке, У которой из ноги торчала кость, тем самым предлагая подняться. Ты, блядь, еще кто такой, не понимающий, глядя на здоровяка, спросила блондинка. Я, мыкнув обидчиво, переспросил мужчина. Ну, конечно же, я герой. В профиль демонстрируя свою мощную челюсть и шевелюру, скрестил руки на груди он.